Студия МедиаКнига представляет. Анна Минаева. Замуж в другой мир. Читает актриса Алла Човжик. Глава 1. Аня, какая же ты красивая, пропела Ника, улыбаясь во все 32. Я жутко нервничаю. Не впопад отозвалась я, ловя свой взгляд в большом зеркале. И опять в первую секунду сама себя не узнала. Длинное белое платье с серебристой вышивкой по юбке, нюдовый макияж, убранные в высокую прическу каштановые волосы. И именно так я должна выглядеть через неделю на своей свадьбе. «Ты довольна?» Лучшая подруга отступила на шажочек и окинула меня придирчивым взглядом. «Мне все же кажется, что стоит прикупить тот поясок. Он отлично будет смотреться с этим платьем». Цокнув языком, Она направилась к небольшим деревянным стойкам, расположенным вдоль стены. Я же только виновато улыбнулась работница свадебного салона и вновь посмотрела в зеркало. Наряд сидел просто идеально. Волосы не растрепались после двухчасового пути в метро, даже макияж не испортился. Надеюсь, что и в день свадьбы будет хорошая погода. А то октябрь в этом году слишком капризно выдался. Последняя примерка свадебного платья, и можно выдохнуть. «Все готово к тому самому дню». «Как тебе?» Ника поравнялась со мной и встряхнула в воздухе ленты с камнями и бисером. «Может, все же попробуем?» «Не нужно», — покачала я головой, а потом повернулась к работнице салона, которая все это время стояла рядом. «Помогите мне снять полосе». «Все отлично, я его забираю». «Хорошо, пройдемте в примерочную». Девушка улыбнулась и жестом пригласила пройти первый. «Вам очень идет». «Ещё бы не шло. Мы его раза три переделывали. То ушивали, то расшивали, то добавляли акценты. В общем, в последний месяц мне казалось, что ещё немного, я сойду с ума от предсвадебной суеты. Правда, когда все дела сходили на нет, я вновь чувствовала себя счастливой, как никогда. «Хорошо, я вас жду». Работница салона забрала у меня платье, оставив примерочные в одном нижнем белье и поспешила спрятать свадебное платье в тканевый футляр. аня Ника бесцеремонно заглянула ко мне в примерочную как раз в тот момент, когда я натягивала джинсы. «Какие у тебя планы на сегодня?» «Дай подумать». Я поискала взглядом свою сумку с записной книжкой. «Кажется, надо уточнить, когда доставят букет невесты и...» Я уже позвонила и обо всём договорилась. Обрадовала меня подруга и продемонстрировала мой блокнот, в котором я записывала все дела и планы. «Так что до вечера ты вся моя». И мы, наконец, сможем провести какой-никакой одевишник. Без алкоголя, напомнила я, и без трептизеров. Мне еще завтра на работу. Аньк, ну это так себе работа, пыркнула Ника, пока я надевала кофту. Ты видишь колонку в газете. Она выходит раз в неделю. Могут денек и без тебя обойтись. А вместе с тем еще у меня свой блог, напомнила я, поправляя волосы. И запуск электронного издания на носу аня у тебя свадьба на носу ника закатила глаза отодвигая шторку в сторону давай хоть кофе попьем а то ты месяц как белка в колесе носишься слишком много дел пожаловалась я а потом махнула рукой а кофе так кофе или бокал вина подмигнула она мне давай плати пока камни закинем ближе будет спорить с ней было просто бесполезно это я поняла еще на первом курсе универа где мы и познакомились Правда, по специальности из нас двоих работала только я. Ника же плюнула он диплом, и вот уже несколько месяцев подрабатывала барменом недавно открывшемся заведения. Через час платье уже было спрятано в один из шкафов подруги, а таксист домчал нас до недавно открытого незнакомого мне ресторанчика. С неба накрапывал мелкий противный дождь, мимо протекала серая масса людей, и одна только Ника улыбалась. «Я тебе про эту кафешку говорила» сообщила подруга потащила меня внутрь. В полутемном помещении пахло кофе и ванилью. Посетителей было немного, но те, кто пришел, расположились за небольшими круглыми столиками у окон. Ника окинула придирчивым взглядом оставшиеся места и направилась к дальнему столу у торшера и книжной полки. И что необычную в этом кафе? Поинтересовалась, я надеюсь, что со своим макияжем не сильно вызывающе выгляжу том ты -то и всё дело, что оно вполне себе обычное», — с гордостью проговорила подруга. А потом обратилась к подошедшей официантке. «Два капучино с шоколадным ликером и два фирменных пирожных». «Платье не влезу», — буркнула я, наблюдая за уходящей девушкой. «Сладкий алкоголь в кофе и безумно сладкая выпечка». «Подсластим твою жизнь», — поморщилась Ника. «Да и куда ты там поправляться собралась? От швабры в швабры побольше». «Ну, спасибо». Закатила я глаза. Может, еще какими комплиментами одаришь? Она рассмеялась, а потом произнесла. «Прости, но мне твои загоны по поводу «поправлюсь» по за последний месяц уже бесит У тебя идеальная фигура. Хватит от каждой конфет шарахаться?» Уговорила. Вздохнула я и расслабилась. «Тем более у нас с тобой сегодня, кажется, девичник». «Именно». Ника посерьезнела. «Я поговорить хотела. Нормально. А не по 5 секунд по телефону?» Официантка принесла нам заказ и оставила меню на краю столика. «Ты звонила родителям?» «Ну вот тебе здрасте». «Отлично!» — начался девичник. Звонила. Я подхватила чашку с капучино, за пару глотков выпила половину. Мама сказала, что они не смогут приехать на свадьбу. Вообще никак. Ника выругалась, а я сделала ещё глоток, обжигающий горячего кофе. Если подругу излила вся эта ситуация то я за свои 23 года к такому отношению уже почти привыкла. Родители были исследователями, учеными, уважаемыми людьми. Понятное дело, что постоянно пропадали на конференциях, встречах, в экспедициях. Последние два года так вообще перебрали жить за границу. аргументируя это тем, что я уже вполне себе взрослая девочка и сама о себе могу позаботиться. Но не приехать на мою свадьбу? Нет, это я понять была не готова, даже со всей спецификой нашего общения. «Ань, ты меня убьёшь за этот вопрос?» Кажется, Ника решила меня окончательно выбить из колеи, если начинала наш разговор в таком ключе. «Ну, всё ж ты уверена, что хочешь выйти за Сашку?» «Ты серьёзно?» Этот вопрос даже почти лояльную ко всему меня поверг в шок. «А почему я должна быть неуверена?» «Ну, как тебе сказать?» Пожала она плечами. «Да вы знакомы уже больше пяти лет. Почти всё это время встречаетесь. ну ань «Ты у него дома не была, ты не знакома с его родителями. Да что там?» Она понизила голос. «Вы даже не спали. И это разве нормально?» В средние века мужчины и женщины не занимались сексом до свадьбы. Попыталась я оправдать странности моего будущего мужа. «Да, и Ник, я люблю его. Но у всех бывают загоны, а его родители живут далеко. Они приедут на свадьбу, там мы познакомимся». «Нет, я этого не понимаю». Не согласилась подруга. «Как можно выходить за мужчину, который неизвестно сможет ли удовлетворить тебя в постели? А если нет, Анька, что тогда? Любовников начнёшь заводить?» «Не говори глупостей», — я закатила глаза. «Ник, мне кажется, или мой девишник скоро превратится в мордобой?» «Ань, я же о тебе забочусь», — посетовала она. «Я знаю Сашку года три, кажется, и всё то, что я сейчас тебе говорю, я говорила и раньше. Но ты будто бы не замечаешь всех этих странностей». «И что ты предлагаешь? Привязать его сегодня к кровати и проверить, всё ли у него с этим в порядке?» С издёвкой поинтересовалась я. «Неплохая идея», — на полном серьёзе согласилась Ника. «Правда, делать это надо было задолго до того, как ты соглашалась стать его женой». «Мне кажется, что твои претензии необоснованы. Я постаралась закончить этот разговор. Мне неприятно слышать от тебя такие вещи о моём будущем муже». «А если я права?» Уже не так уверенно протянула она. «Тогда я приду к тебе, упаду тебе в ножки и буду жаловаться, что не послушала мудрую подружку». Вздохнула я. «Но пока я не вижу ни единой причины для такой паники. Давай лучше поговорим о... Кажется, Романе?» Именно так звали нового парня ники Появился он на горизонте около недели назад и уже успел вскружить Веронике голову. Но об этом я слышала только отрывками, и в те самые пять секунд пока могла говорить по телефону. Потому сейчас желала услышать полную версию со всеми пикантными подробностями. И Ника повелась. Побурчала несколько секунд для приличия, что всё же хотела обсудить многое другое, но потом начала рассказывать. Из кафе мы вышли после пяти портий кофе с ликёром. Энергичный, немного навеселе. «Я закажу тебе такси», — решила Ника, после того, как я пять минут искала в своей сумочке телефон. «Платье привезу завтра. Или у меня тебя соберем. Смотри сама». «Хорошо заказывай», — согласилась я. «С платьем решим завтра. Надеюсь, что Пушок его не подерёт «На опыт издам», — погрозила своему коту Ника и набрала мой адрес в приложении заказа такси. Машина приехала спустя пять минут, а уже через полчаса я заходила домой, немного пошатываясь. «Может, все же не стоило соглашаться на вино». Тогда бы хоть после праздника осталось, а так... Движник прошёл, как обычная посиделка с подругой. Я даже переодеться не успела, не то что смыть макияж, как дверь позвонили. С опозданием я вспомнила, что сегодня ко мне обещал заскочить Саше, чтобы что-то обсудить. Открыто. Дверь распахнулась, в коридоре включился свет. «Анна, ну что за дела? Когда ты научишься дверь запирать?» – послышался недовольный голос моего жениха. От одного только его звучания у меня внутри все сжалось от желания поскорее его увидеть. «Следующей жизни», — рассмеялась я, быстрым шагом выходя из комнаты и шагая в коридор. Саша расстегивал баллоневую куртку, когда я остановилась рядом. Поднял на меня взгляд темно-серых глаз и улыбнулся так, что у меня сердце ёкнуло. Красивая же чертяка. Правильные черты лица, ровный нос, легкая небритость, растрепанные смоляные волосы. Таких мужчин ставят на обложке журналов, по таким мужчинам сохнут женщины. А я отхватила себе такой кусок счастья совершенно случайно. Мы познакомились в парке, когда я выгуливала соседского пса. Саша подошёл поинтересоваться, что за порода, взял мой номер телефона и уже вечером позвонил. А на следующий день пригласил в кино. Всё было как в сказке. Но разговор с Никой меня всё же насторожил и зародил сомнения. «Проходи». Я постаралась подавить себе это чувство неправильности и улыбнулась. Саша скинул обувь и, шагнув ко мне, чмокнул губы. «Ох, какая ты сегодня красивая! Как прошел твой день?» «С Никой посидели, кофе выпили», — призналась я. «Кофе с ликером, как я посмотрю». Криво улыбнулся он, а в глазах заплясали дьяволета. «Допустим», — протянула я и обняла его. «О чем ты хотел поговорить?» «Прямо тут, на пороге?» Удивился он, а потом хмыкнул. «Ну, хорошо. Скажи для начала, твои родители приедут на свадьбу». Настроение моментально скатилось ниже Плинтуса, улыбка исчезла, а я покачала головой. «У них не получится, но просили фотки». «Обязательно им скинем», — кивнул он. «Я подогнал наши кольца, хочешь покажу?» «Давай». Я выпустила Сашу из объятия и отступила на шажочек. Мой будущий муж вытащил из кармана большую красную коробочку, обитую бархатом, и открыл крышку. На подушке лежало два кольца из жёлтого золота. То, что побольше, простое и круглое, а у того, что поменьше, имелся небольшой чёрный камушек. «Красивые», — прошептала я, но не столько сам внешний вид украшений мне нравился, сколько их значения. «Секунду». Саша вытащил из другого кармана завибрировавший телефон бросил взгляд на экран и закатил глаза. «Блин, мне бежать надо. Работа». «В такое время...» Я посмотрел на часы. «Рабочий день уже закончился». «С учётом того, что я взял отпуск нам на медовый месяц, у меня рабочие дни теперь круглосуточно». Хмыкнул он и привлёк меня к себе. «Ну, конечно», — пробормотала я, утыкаясь носом ему в грудь. «Кто сможет обойтись без Александра Левина?» «Не бурчи». Он чмокнул меня в макушку. Наберу, как освобожусь. А, и, Ань, может, они у тебя пока побудут? Боюсь, потеряю. Да без проблем. Я, с сожалению, забрала у жениха коробочку с кольцами. А это то надеялась, что ты сегодня наконец у меня останешься. Прости, любимая, надо. Он помахал мне заблокированным телефоном и чмокнул в губы. Я позвоню. Ловлю на слове. Я дождалась, пока Саша оденется и закрыла за ним дверь. Забрала коробочку с кольцами и пошла к компьютеру. Посмотрю серию любимого сериала «Далягу спать». Надо только прическу разобрать и макияж смыть. Но вместо того, чтобы сделать всё задуманное, я вновь открыла украшение и достала то кольцо, которое вскоре будет моим. Провела пальцем по камешку и улыбнулась. Сделала шаг к ванной и... почувствовала, как лечу вниз. В комнате резко потемнело, в ушах засвистел ветер. Я закричала, но не услышала собственный крик.